Глава шестая. Мари. Стоя под струями воды, не могу убрать улыбку с лица. Вот почему мне так хорошо, хотя должно быть иначе. Ведь я не рассчитывала жить в этом доме, не говоря уже про ночной совместный сон. Яр, как всегда, прет, как танк. Но ведь за это он мне и нравился. Нравится. Глупая. Какая же я глупая. Шепчу, упираясь лбом в холодную плитку. Ему нужна другая женщина, та, которая готова ко всем этим интригам. А я просто хочу покой. Нужно любить себя. Хватит заботиться о других. Повторяю, это как мантру, но перед глазами стоит только лицо мужа. А, да чтоб тебя! Так нужно срочно найти красавчика и переключиться. А для начала понять, кто вообще меня окружает. Мир большой. Должен найтись еще кто-то, кто будет достойной заменой. На такой ноте выхожу из ванны и замираю. А мои-то вещи ведь в другой комнате. Тяжело вздохнув, иду в розовое чудо и хватаюсь за голову, увидев раскуроченную кровать. Столбики побиты, шторы порваны, матрас так и вовсе словно ножом вспороли. Да что тут произошло? Неужели мужу не понравилась постель? так ему и надо. Перехожу в гардеробную и достаю кружевной бордовый набор нижнего белья, чулки и бордовое вязаное платье. На ножке черные ботильоны. Быстро наношу косметику, расчесываю волосы, и я готова. Выйдя из комнаты, прихватываю телефон и думаю, как бы распланировать день. Нужно успеть съездить на стройку и еще ведь встреча с дизайнером, не забыть бы спросить у Яра, когда, кто приезжает. С этой мыслью захожу в столовую и замираю. Муж, как обычно, пьет кофе, при этом хмуро что-то изучая в телефоне. Но стоит появиться мне, как его лицо расплывается в улыбке. Он всегда так реагировал, когда видел меня, а я ждала его. Но... Опять я не в ту сторону мыслю. Ох, и тяжелые месяцы нам предстоят. Надеюсь только, он опять погрязнет в работе, и мы будем встречаться не так часто. «Приятного аппетита!» — говорю, садясь за стол, и замечаю, что с меня так и не сводят взгляды. «Ты обворожительно, дорогая. Куда-то собралась? Только на стройку. Кстати, когда приедет дизайнер? После трех, так что время есть. Я распорядился насчет машины, и это не обсуждается. А вот и знакомые повелительные нотки. Как скажешь. Соглашаюсь, так как мысль и правда неплохая. На такси разориться можно, а у меня сейчас каждая копейка в дело идет. Кстати, нужно посмотреть, как сильно опустел мой счет. Я хоть потяну все затраты. Мне приносят кофе с вафлями. Рядом ставят тарелку с нарезкой из колбасок и сыра и пиалочки с вареньем. Как же все по-домашнему? Нет, в санатории было неплохо, да и повар попался отменный, но дома лучше. От чашки идет умопомрачительный запах. Но я беру не ее, а телефон и тут же захожу в приложение банка. Минута, и я с удивлением смотрю на свой счет. Яр, ворчу, поднимая взгляд на мужа, который озадаченно смотрит на меня. «Может быть, ты мне объяснишь, как так вышло, что у меня на счету денег не убавилось, а прибавилось?» «А, ты об этом. А что тебе не нравится?» «Как садик вообще строится, если у меня не взяли ни копейки?» «У тебя есть бывшие мужья, которые очень богаты. Да и не только мы». «Илья создал фонд садика для желающих внести пожертвования, и там сейчас очень хорошая сумма». «Скажу сразу, моих денег там нет». И парней тоже. Как нет? А чьи же там есть? Мне тоже любопытно. Муж убирает чашку и, сложив руки перед собой на столе, внимательно смотрит на меня. «Мари, а что ты еще успела сделать, пока была с Котовыми? Кому помогла или кого спасла? Кто тебе задолжал?» А вот это хороший вопрос. «Может, кто-то из тех спасенных с самолета решил мне вот так отплатить?» По глазам вижу, ты в курсе. Может, и так. Но что с моим счетом? Кстати, как кофе? Меняю тему в стиле мужа и тянусь к чашке. Об этом мы поговорим позже. Усмехается и возвращается к завтраку. Мил поболтали. Каждый остался при своем. Попивая кофе и закусывая вафлями, решаю зайти и на сайт знакомств. Если яр не против, значит, приложение он не удалил. Поглядывая на мужа, делаю самое непринужденное лицо, хотя это трудно, ведь любопытство так и распирает. Много ли мужчин мне написали? Что они написали? Как скоро я смогу пойти на первое свидание? Приложение загружается, и я замираю, виде почти сотню сообщений. Угой я так популярна! Тут же открываю первое послание и кривлюсь. «Детка, как насчет того, чтобы обхватить этими ножками меня?» «Серьезно? Это что, подкат?» Открываю следующее сообщение и вздрагиваю. «Я облежу тебе все пальчики, только скажи, куда ехать», — размечтался. Листаю список сообщений, и настроение значительно портится, а меня аж передергивает от прочитанного и увиденного. Кто-то и вовсе не постеснялся и прислал свою гордость во плоти. Кошмар, аппетит тут же пропадает. Детка, я тебе так вставлю, что пищать будешь. Задери юбку повыше. Раздвинь ножки и сфоткай свою сладость. Мария, все хорошо. Зовет Яра, я уныло отодвигаю телефон. Неужели там все такие? Ну нет. Должен же быть хоть один нормальный. Не верю, что все на сайте озабочены. «Бывало лучше». Бурчу, опять открывая почту и пробегаюсь по сообщениям. «Привет, красавица. Как насчет обычной переписки?» Не поверив своим глазам, перечитываю увиденное несколько раз. «Ну вот, есть же нормальные». Захожу в его анкету и довольно улыбаюсь. «Общение без интима. Неужели такие существуют?» Пара слов о себе меня устроили. На маньяка не сильно похож, хотя кто его знает. Фот, правда, нет. Только вид ночного города из окна. Это ведь не намек на что-то? Чтобы не упустить незнакомца, тут же решаю ответить, несмотря на то, что сообщение пришло ночью. Привет. Общение — это то, что мне сейчас нужно. Отправляю сообщение, но тут же вижу, что мой собеседник не в сети, а значит, скорого ответа можно не ждать. Жаль, а я уже настроилась. Родная, ты опять приуныла. Чем таким занимательным ты занимаешься? Поднимаю взгляд на мужа и решаю проверить его реакцию. Сижу на сайте знакомств, общаюсь вот. Яр меня впечатляет. Ни один мускул на его лице не вздрагивает, только глаза вспыхивают на долю секунды. Видно, собеседники там так себе разы грустно. Даже обидно, что он вот так в точку попал. Моего собеседника просто нет в сети, а так народ вполне ничего. Мужчина неожиданно усмехается, а потом встает из-за стола. В таком случае приятного общения. Поужинаем? Скажем, в семь. Давай. Соглашаюсь, так как планов все равно нет. Ярослав кивает Олегу, и тут я вспоминаю один момент. «Друг мой, а что там с моей кроватью? Почему у нее такой вид, словно на ней шло сражение?» Муж останавливается, но не оборачивается. Жаль, я бы хотела увидеть его лицо. У меня был беспокойный сон. Не волнуйся, ее скоро вынесут. Ну, конечно, сон у него. Я бы сказала, кровать методично чем-то избивали или пилили. Но я рада, что мне не придется спать на этом розовом чуде. «Еще бы все остальное поменяли, и вообще прекрасно стало бы». Мужчины переглядываются, а я понимаю, что Яр не сказал главного. «А новую когда установят?» Кричу, но эти наглецы просто уходят. «Серьезно?» Откидываюсь на стул и смотрю на закрытую входную дверь. Да они издеваются. Ну ничего, в доме полно других комнат. «Найти местечко для сна я успею». А пока стоит поторопиться на стройку. Только я успеваю встать из-за стола, как ко мне подходит знакомая охрана. Мария Викторовна, мы вас отвезем. Подавать машину? Давайте. А вы знаете, куда ехать? Конечно. Есть пожелание поехать куда-то еще? Пока нет. Но если задержимся, я бы поела в городе. У меня что, есть ограничения? Нет. Куда скажете, туда и едем. Вот и отлично. В приподнятом настроении я сажусь в машину, и тут пиликает телефон. Удивленно смотрю на экран, и сердце начинает стучать быстрее. Я о большем и не прошу. Расскажешь о себе? Он ответил. Быстро пристегиваюсь и строчу ответ. Если раскроешь тайну, кто ты? Честный обмен. Что бы ты хотела узнать?